Глава двадцатая Лорд закона, Райхэм, вот уже почти час сидел перед маленьким столиком, на котором поверх бело-золотой шелковой ткани лежал церемониальный меч, выкованный Дингейлом, одним из лучших оружейников небесной столицы. Красивое и смертоносное оружие, которое он еще до заката солнца возьмет с собой в последнюю битву. Облаченный в парадный бело-золотой наряд, Он сидел без движения все это время, переводя взгляд то на оружие перед собой, то на серебряно-золотые шпили башен небесной столицы, что достигали самого неба. Сегодня был отличный солнечный день, и лорд просто наслаждался одиночеством и спокойным моментом, хоть и знал, что пороги его обители сейчас обивают главы всех вассальных домов в отчаянной попытке уговорить его передумать и не делать задуманного. «Ты в самом деле решил умыть руки в золотой чаше!» Голос разорвал тишину залы, но сам лорд даже бровью не повел. Он лишь неторопливо обернулся и увидел старика, открывшего один из тайных проходов, который, наверное, полвека никто не использовал. «Насколько я помню, тебе запрещен вход в небесную столицу, младший брат!» Спокойным, можно даже сказать, добродушным голосом произнес Райхэм но я рад тебя видеть в этот день. Скверно выглядишь». Король нищих, как и подобает столь необычному титулу, был одет в не самые нарядные вещи, а еще лорду было очевидно, что тот сильно ранен. «Зато сам цветешь и пахнешь», — съязвил старик в ответ. «Ишь, как вырядился! Но тебе всегда нравилось подобное. Поди, не помнишь, каково это — жить в грязи!» С этими словами король прошелся по комнате в поисках выпивки. Нашел ее в одном из кувшинов неподалеку и тут же налил в бокал. Могло показаться, что лорд заранее готовился к визиту младшего брата. «Я помню, Вейл, гораздо лучше, чем ты можешь подумать. Ты не сможешь меня этим укорить». «Да я и не пытался», — усмехнулся король в ответ, прошел к очень уж дорогому на вид диванчику и уселся на него. Извини, если запачкаю немного. Думаю, твои слуги все быстро исправят, если что не так. чувствую себя как дома. Так и собирался. Лорд на это добродушно улыбнулся, ему порой не хватало такого вот неформатного общения со старыми друзьями. Все вокруг ждут от него, что он будет общаться соответственно статусу, но сам, Райхэм, давно от этого устал. Как ты смог попасть в небесную столицу? Это было сложно, но не невозможно. — Глубинный лес, — догадался лорд. — Пользоваться им слишком опасно, ты сам знаешь. Когда мой старший брат решает сделать несусветную глупость, приходится рисковать, знаешь ли. Тебе нельзя уходить, уж точно не сейчас. И в прошлый раз не стоило, а сейчас тем более. — У меня нет выбора, Вейл. Ты прав, в тот раз я совершил огромную ошибку, отправившись туда. но В тот момент я слишком устал, был сломлен, и мне хотелось просто покончить со всем. А сейчас все иначе. Я бы хотел остаться, хотел бы, как в молодости, отстаивать то, во что верю, но не могу. Я и так слишком долго оттягивал это решение. Но почему? Ты же... Вздохнув, лорд закона поднялся, закатал рукав до локтя и продемонстрировал белые вены на предплечье. От увиденного король нищих потерял дар речи и чуть было не выронил бокал. Но как? Подарок из прошлого путешествия в бездну. Долгие годы я сдерживал болезнь пытался найти лекарство, но в итоге так и не смог ничего сделать. Проклятие! И ты молчал! Молчал все эти годы! И поэтому практически не рез в дела небесной столицы? Так было лучше для всех. Я не доверяю себе в полной мере. Эта дрянь уже проникла в мой разум и отравляет его, стирает меня и заменяет чем-то другим. Не так, как на дару а гораздо медленнее и изощреннее. Знакомо ли тебе чувство, когда ты просыпаешься утром и не знаешь, где ты, какой сейчас год, когда ты не узнаешь окружающих и не доверяешь собственной памяти, а еще эти голоса? Голоса? — Да, голоса, которые пытаются тебя направлять, шепчут тебе порой так тихо, что ты не можешь расслышать, а порой кричат тебе на ухо сотни глоток. — Нет, не могу представить. Извини. Напиток в руках как-то мгновенно потерял для короля вкус. — Мне все сложнее сохранять себя, Вейл. Я даже не уверен уже, что я на самом деле еще я, и оттого я решил, что больше не могу откладывать это решение. Мне не стоило возвращаться из бездны в прошлый раз. У тебя не было выбора. То безумие нужно было остановить. Нужно было, но не так. Послушай, может, ты все-таки передумаешь? Хотя бы на время. Сейчас точно не лучший момент, чтобы уходить. Лорд Знаний отдал приказ своим машинам уничтожить союз нищих. Я едва смог отбиться от сокрушения черных небес, что отправили за мной... А тут и еще твоя отставка. Ты ведь понимаешь, что Арон объявит себя новым небесным царем? Он давно этого хотел. Так ты знаешь. Нужно быть слепым и глухим, чтобы не понимать этого. Его сподвижники еще тогда думали выдвинуть его кандидатуру, и разве не поэтому столько людей было отправлено на мои поиски? Но теперь он почти восстановил небесный трон. В этот момент лицо лорда слегка дрогнуло, Во взгляде появились эмоции, но почти сразу они потухли, и он покачал головой. «Извини, я ничего не могу сделать. Хотел бы, но ты просишь слишком многого. Каждый новый день я встречаю с борьбой и все чаще проигрываю. Я на грани, Вейл, и у меня больше нет сил бороться. Пора позволить молодому поколению направлять будущее». «И все равно я считаю, что это ошибка». «Должен быть другой выход». «Увы, младший брат». Лорд подошел и взял со столика меч. «Но он только один. Я отправлюсь на свою последнюю битву, и в этот раз не ищите меня. Меня к тому моменту в любом случае уже не будет. А пока я хотел бы, чтобы ты остался. Мне очень не хватало твоей компании. Вспомним лучшие времена». Лорд Закона шагнул на летающую платформу, которая тотчас тронулась с места, перенося его к огромной площади на самом краю бездны. Та выглядела как гигантский провал, мрачный и темный. Оказываясь рядом и заглядывая внутрь, начинало казаться, что он поглощает сам свет. Края давно были выложены множеством защитных заклинаний и чар, не позволяющих созданиям, что обитают глубоко на дне, подняться в мир. За высокой стеной, которая обнесена бездна, возвышались крыши пагод и башни из стекла, камня и золота, устремленные к небу, и столь огромные, что любой оказавшийся рядом человек чувствовал себя муравьем перед их величием. Большинство из них стоят уже тысячи лет и были возведены еще во времена небесного царя, но самая высокая находилась за спиной лорда. В прошлом там и был дворец небесного царя, Ныне это палата лордов, где заседают новые правители этого мира. Райхэма уже ждали. Сотни людей собрались, главы домов, старые друзья и товарищи, а также соперники и даже враги. И если первые смотрели на старого лорда с тревогой и печалью, то в глазах остальных легко читалась радость и некоторое облегчение. Но, к счастью, этого было не так уж много. Даже среди прошлых соперников сейчас хватало тех, кто относился к его уходу как к огромной потере. Многие тут понимали, что после того, как лорд Закона уйдет, времена изменятся. Лорд был облачен в белое церемониальное одеяние, легкое и одновременно свободное. И лишь накидка из алло-золотых лент выглядела необычно. Тут, перед бездной, они двигались сами собой реагируя на всполохи невидимой глазу энергии, а вовсе не на ветер. Стоило лорду сойти с платформы и ступить на белокаменный пол, на котором мозаикой была выложена сцена со сражением двух драконов, как зазвучала торжественная музыка с примесью печали. Такая же звучала и в прошлый раз, когда он уходил. Гимн последней битвы, которой играют, когда воины решают отправиться в свое последнее сражение. На пару мгновений Райхэм опустил глаза и взглянул на мозаику у себя под ногами. Битва Рю Джайтана и Арадахару, о которой так любят рассказывать истории в небесной столице детям. Жаль, что большая ее часть выдумка. Музыка стала стихать, когда лорд оказался перед золотой чашей, стоящей на пьедестале. По другую сторону от нее стоял его старый друг и соперник Арон Лай но другие его знают как лорда справедливости. Его время пощадило гораздо лучше, чем Райхэма. Он был выше, статнее, а его черная одежда заставляла его выглядеть еще более внушительно. Он со своими сложенными за спиной руками и прямой осанкой выглядел как скала, оказавшаяся на пути у старика. Казалось, лишь морщинки у глаз и легкая седина в волосах указывали на возраст лорда справедливости они замерли друг напротив друга и были двумя противоположностями самих себя ты можешь этого не делать сказал лорд справедливости используя технику мысли речи они могли разговаривать и никто со стороны не способен был их услышать можешь остаться и провести последние дни тут тебе будет оказан лучший уход а когда все произойдет я сделаю что должно спасибо за подобное предложение Но ты лучше других знаешь, что это лучший выход для всех. Я же должен был попытаться. Мне будет тебя не хватать, старый друг. Сказал бы, что мне тебя тоже, но, скорее всего, вскоре я уже о тебе не вспомню, или мои мысли будут совсем иными. Я понимаю. Лорд закона кивнул и сделал шаг к чаше, опустил туда руки и зачерпнул немного кристально чистой воды, в которой даже при желании мог бы рассмотреть свое отражение. Капли скатывались по коже, падали в чашу и тут же растворялись. Вот и все, — подумал он в тот момент и отступил. Он окинул внимательным взглядом окружающих и увидел на лицах многих скорбь. Некоторые плакали, понимая, что это последний раз, когда они видят лорда закона перед собой. Лорд справедливости тут же дал знак, И двое старших Вечной Божественной Гвардии подошли к ним, неся в руках носилки, на которых лежал церемониальный меч. Подойдя к лордам, они склонились и на вытянутых руках подставили оружие. Райхэм поднял его и взвесил в руках, чувствуя источаемую этим могучим артефактом силу. Могучее оружие, и вместе с тем, оно существует лишь для того, чтобы убить самого лорда, когда придет час. Особый артефакт считывает энергию хозяина, и когда та изменится настолько, что от прежнего хозяина не останется и следа, оно обернется против него. И лорд закона не считал, что это плохо. Сегодня мы прощаемся с человеком, благодаря которому мир именно такой, каков он есть. Все эти сотни лет он стоял на страже вашего покоя и теперь отправляется в свою последнюю битву громко объявил лорд справедливости. — Мы будем помнить тебя и будем вечно благодарны за все, друг. Райхэм кивнул еще раз, уже последний, окинул взглядом окружающих и направился к бездне. Ему полагались последние слова, но он уже все давно сказал и боялся, что если действительно начнет говорить, то найдет причина остаться. Нет, в этот раз его воля должна быть непоколебима. Он остановился у самого края, оставалось сделать всего один шаг, и в этот момент он вновь ощутил колебание, сомнение, точно ли он должен оставить свой мир и погрузиться в вечную тьму. — Тебе не стоит уходить, — произнес мягкий нежный голос. Повернув голову, он увидел Юнарис, свою возлюбленную, которая не стала много лет назад. Он ощутил ее мягкие прикосновения к своему плечу, а от вида ее больших зеленых глаз чаще забилось сердце. — Ты должен остаться, помочь им. Арон не должен стать небесным царем. Это слишком большая сила для одного человека. Ты знаешь это как никто. — Юна, — тихо прошептал Райхэм и даже захотел коснуться ее щеки. — Да, останься. Мы вместе. Но в этот момент лорд сделал шаг вперед и устремился вниз, в объятия тьмы.